Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Кирилл Бабаев, Александра Архангельская. Что такое Африка? Читают Татьяна Бур и Игорь Богданов. Благодарность. Эта книга была бы весьма далека от совершенства, если бы не помощь и поддержка наших друзей, ученых-африканистов, путешественников и просто людей, раз и навсегда влюбленных в Африку. Особую благодарность мы бы хотели выразить уважаемым коллегам Элеоноре Сергеевне Львовой, Дмитрию Михайловичу Бондаренко, Владимиру Геннадьевичу Шубину и Георгию Сергеевичу Старостину, которые взяли на себя труд, прочесть некоторые главы рукописи и своими ценными замечаниями способствовали повышению профессионального уровня книги. Наши друзья и коллеги в Африке заслуживают самой теплой благодарности. Их теплота и радушие помогли нам узнать жизнь загадочного континента. Гиды и проводники по пустыням и саваннам, заповедникам и национальным паркам, рекам и озерам Рынком и Мединам не только вооружили нас знаниями и сформировали наши впечатления, но и сделали возможными сотни чарующих фотографий, украшающих текст этой книги. Но, быть может, еще более ценными проводниками стали наши информанты и помощники в этнографических и лингвистических экспедициях, приоткрывшие нам некоторые тайны, о которых мы с удовольствием рассказали на этих страницах. И, конечно, книга не могла состояться без живого интереса в искрящихся глазах самых благодарных слушателей наших рассказов об Африке. Эта книга посвящается Даше Архангельской, Андрею Бабаеву и Вике Бабаевой. Предисловие. Африка всегда преподносит что-нибудь новое. Плиний. Первый век нашей эры. Когда рукопись нашей книги была уже закончена, мы осмелились предложить ее для прочтения нескольким знакомым, не испорченным профессиональными знаниями об Африке. Среди них оказалась и Маша, в недавнем прошлом студентка одного из московских вузов, а ныне растущий менеджер одного из рекламных агентств. Маша однажды отдыхала в Египте, где завязала знакомство с чернокожим официантом, так что Африкой ее было не удивить. Пролистав наш солидный труд и задержавшись глазами на наиболее крупных изображениях в тексте, она с интересом осмотрела варианты обложки, сознанием дела взвесила рукопись на руке и спросила, «Ну, а где здесь самое интересное?» Поразмыслив несколько минут над реакцией Маши, нашего самого верного читателя, мы выбросили книгу в корзину и написали другую. Теперь Маша может быть совершенно спокойна. В ней содержится только самое интересное. Так уж случилось, что в России издавалось хронически мало обзорных книг об Африке. Первые из них были переводными научными трудами о географии и природных богатствах континента, такие как книги немца Гана «Африка» 1903 года и американца Фитджеральда «Африка» 1947 года. Они были написаны в русле расового подхода, который проповедовал, что африканцы – люди чернокожие, а потому экзотичные и примитивные в равной степени. Этот подход формировал изучение Африки того времени, но у современного нам читателя многие пассажи тогдашних книг вызывают то ли ужас, то ли улыбку. Удивительно, например, что в Советском Союзе, где любые проявления расизма искренне порицались, была без купюр опубликована книга Фиджеральда, содержавшая такие высказывания. «Народ Йоруба обладает более высокими умственными способностями, чем большая часть их расы. Примитивные идеи и туземная философия уживаются в них с подражанием европейцам в манерах и поведении» представляется неизбежным, что бесконечно более слабая цивилизация негра должна в конце концов исчезнуть. Первое отечественное академическое издание об Африке «Народы Африки» вышло в свет в Сирии «Народы мира» в 1954 году. Позже изучение Африки достигло в СССР и современной России больших высот. Однако для африканистики, как и для российской науки в целом, характерна определенная закрытость от массового читателя. К сожалению, большинство научных книг и статей, написанных отечественными учеными-африканистами, в том числе и авторами этих строк, предназначены только нашим коллегам в соседних кабинетах. Для широкой же аудитории пишут не ученые, а в основном самоучки-энтузиасты и романисты. На этом краю литературного спектра многочисленные новеллы об Африке, большинство из которых повествуют о нелегкой судьбе белой женщины, жертвующей благами европейской цивилизации ради любви к неггеничному, но свободолюбивому воину народа Масаи. Из школьных и университетских учебников Многие из нас узнавали понемногу об истории, искусстве, народах Африки, но для нас они оставались далекими, неживыми. В то время как на Западе в свет выходят многочисленные весьма информативные книги об африканской культуре, истории, языках, экономике и политике, ориентированные на широкую читающую общественность, в России жанр качественной научно-популярной африканистики остается неразвитым. В поисках такой литературы читатель чаще наталкивается на плохо изданные любительские произведения, содержащие массу ошибок и изобилующие такими пассажами, как, например, этот отрывок из книги Каюмова «Разоблаченная Африка», описывающий изображение первого фараона Египта. «Бородатый царь, неправдоподобно высокого роста, раза в два выше окружающих, В каком-то странном колпаке в виде бутылки с помпончиком египтологи поясняют, что это корона. Попирает ногами двух голых мужиков, пленников, и заносит над головой что-то вроде гранаты с длинной ручкой, говорят Жезл, собираясь, похоже, оглушить третьего собутыльника и для удобства ухватив его за волосы. Тот же грустно смотрит Нормеру в область, да, ну, скажем в середину тела. В попытке найти хрупкий баланс между наукой и популярностью мы, как ученые безоговорочно придерживаемся интересов науки. Это будет научная книга, но совсем не такая, как наши диссертации. В интересах широкой аудитории, в том числе и нашей подруги Маши, факты и сведения отобраны нами таким образом чтобы не утомлять нашего слушателя излишними деталями и сложным наукообразным языком. Мы попробуем рассказать вам о том, как интересна работа ученого-африканиста, какими проблемами он занят с утра и до самого вечера каждый рабочий день, что уже известно ему из открытий последнего времени и что еще предстоит открыть. Ведь мы вовсе не стремились написать что-нибудь обо всем, Для этого существуют энциклопедии. В этой книге у нас другая цель – заинтересовать слушателя Африкой. Мы пишем книгу, которую можно прочесть или прослушать за несколько дней, получив представление о наиболее интересном, что может предложить Африка, сделав ее для себя ближе, доступнее, нагляднее. Мы будем строго следовать достижениям научной африканистики, Но постараемся сделать так, чтобы по количеству описанных в нашей книге чудес и удивительных фактов она могла тягаться с самыми захватывающими художественными романами. И очень надеемся, что еще раньше, чем вы доберетесь до последней главы этой книги, вы бесповоротно решите посетить Африку впервые или вновь. Еще одна задача, стоящая перед нами, по-настоящему просветительская. Мы хотели бы развеять мифы и клише, существующие среди нас об Африке, как о смертельно опасном континенте. Во многих из нас живет представление, бытовавшее в Европе еще в средние века. В сознании людей того времени Африку населяли кровожадные племена со странными лицами и телами, не отказывающие себе в поедании людей». Едва спасшись от них, человек неминуемо попадал в лапы диких зверей, поджидающих свою жертву за каждым баобабом, ядовитых змей и несущих смерть насекомых. Африка обрушивалась на человека самыми экзотическими недугами, от которых не спасала современная медицина – А на экваторе, как считали еще всего столетия назад, невозможно находиться из-за нестерпимой жары, сжигающей человека заживо. Несмотря на то, что Черный континент ежегодно посещает более двух миллионов россиян, лишь малая доля процента их решается выглянуть за пределы египетских и тунисских курортов. Африка привлекательна, как аппетитный экзотический фрукт. Он ароматен, его хочется попробовать, но не ядовит ли он? Даже в 21 веке многие из этих мифов продолжают существовать среди нас, в том числе в телерепортажах и новостях. Но мы прошли Африку вдоль и поперек. Мы пересекали пустыню и пробирались через джунгли, пили воду из ручьев, ели руками маниок из деревенского котла и остались живы и здоровы, разве что тропический загар никак не смывается. А значит, мифы можно и нужно разоблачить, чтобы истина об удивительном мире Африки открылась не только наиболее бесстрашным из наших соотечественников, но и каждому любознательному россиянину. Для нас важно не мифологизировать науку африканистику, То, что часто делают сегодня специалисты по исследованию потусторонних миров и инопланетных цивилизаций. Наука африканистика весьма молода, и обилие загадок порождает такое же обилие гипотез и их разрешения. Многие неясности в африканской истории, культуре, мифологии и религии теперь объясняют влиянием инопланетных пришельцев или высшего разума, недоступного белому человеку. А колдовство и магия африканских жрецов вызывают у многих такой же ужас, какой четыре века назад вызывали у европейцев их доморощенные ведьмы. Но в этой книге мы не станем транслировать сверхъестественные гипотезы и сенсации вроде межпланетной энергетики египетских пирамид или летающих людей на Гвинейском плато. Африка удивительна и без них. Как и все непознанное, кому-то она предоставляет простор для самой буйной фантазии, а нам лишь для научного изучения. Да, загадок в Африке осталось еще много, и на многие вопросы наука пока еще бессильно ответить. Но не стоит додумывать реальность, когда ее можно просто исследовать поглубже. Мы старательно пытались уйти от идеализации или упрощения Африки, характерных для многих художественных и публицистических книг. Ранние авторы смотрели на Африку сверху вниз, упорно называя ее народы племенами, а культуру и религию – примитивными. Еще сто лет назад Африка в глазах большинства ученых и обывателей по определению не могла иметь ни цивилизации, ни культуры. На смену этим взглядам, характерным для периода колониализма, пришел противоположный взгляд сквозь розовые очки. Сегодня многие западные авторы склонны восторгаться естественностью и непосредственностью быта африканцев, единением человека с природой. Видеть в африканских обществах модель для возвращения к истокам от испортившей человека западной цивилизации. С нашей точки зрения, в основе обоих этих подходов лежит расизм, и нам с ним не по пути. Кроме того, Африку принято обобщать, вести разговоры об африканской религии или африканской культуре. За этими понятиями скрывается удивительное разнообразие, которое подчас отличает даже соседние народы, городки или деревни. Быть может, издалека Африка кажется однородной, но под пристальным взглядом она расцветает тысячи цветов. Мы старались показать черный континент таким, какой он есть на самом деле, разноцветным. В нашей книге Африка будет доброй и жестокой, мудрой и наивной, поучительной и трагичной, и во всех случаях неизменно разнообразной и интересной. Но, собственно, кому из наших слушателей и чем может быть интересна Африка? Этот вопрос нам приходится слышать довольно часто, и не только от нашей подруги Маши. Во все века черный континент манил путешественников. Сюда ехали люди, не мыслившие жизни без приключений. Они мечтали пересечь Сахару, найти истоки Нила, загадочный город Тимбукту или копии царя Соломона. Среди них были и русские, а многих из них наши соотечественники почти ничего не знают. И о них мы тоже обязательно расскажем. Однако и спустя столетия после российских первопроходцев туристов из нашей страны на континенте совсем мало. В основном потому, что кроме курортов Красного моря и сафари в саваннах Кении и ЮАР, нашим соотечественникам Африка остается неизвестной. На полках туристических путеводителей и в книжных магазинах она занимает до обидного мало места. В этой книге мы попробуем проложить новые маршруты, доступные не только состоятельным экстремалам, но и туристам, привыкшим к комфортному отдыху даже в палатке. Мы также будем рады, если книга поможет кому-то из слушателей сделать выбор в пользу научного изучения Африки, Уже несколько веков сюда отправляются ученые, увлеченные поисками следов первобытного человека, тайнами нильских пирамид, загадочной мифологией и самобытным искусством народов саванны и тропического леса. Многие из наших коллег-ученых заболели Африкой в студенческие годы или в зрелом возрасте, впервые посетив Черный континент и столкнувшись с одной из хранимых им тайн, наиболее загадочные из которых мы здесь с удовольствием обсудим. В последние десятилетия Африка все больше привлекает не только искателей экзотики, но и бизнесменов со всего мира. Быстрый рост населения, открытие многочисленных месторождений полезных ископаемых и освоение плодородных земель для выращивания ценных культур привели к тому, что в начале 21 века Великие державы вновь начинают борьбу за Африку, на этот раз экономическую. Сюда инвестируют крупнейшие нефтяные и горнодобывающие концерны мира, ведущие банки и мобильные операторы, вступившие в соревнования за миллиард новых клиентов. США, европейские страны, арабские нефтяные монархии и Китай вкладывают миллиарды в экономику африканских стран. Во многом эти державы занимают освободившиеся место СССР лишь недавно одного из самых активных игроков в африканской политике. И хотя российские корпорации также все больше осваиваются в Африке, специалистов, знающих континент и готовых здесь работать, им хронически не хватает. Российские интересы в Африке представлены весьма слабо прежде всего потому, что она остается для наших бизнесменов и менеджеров неизвестной планетой. Мы хотели бы надеяться, что эта книга поможет России вернуться в Африку, где нашу страну по-прежнему помнят и любят очень многие. Впрочем, помимо путешественников, ученых и бизнесменов, нашим основным и самым любимым слушателям и читателям останется Маша, Она и ее друзья, образованные и любознательные молодые люди, познающие мир и мечтающие расширить свой кругозор. Послушайте о чудесах Африки и помните, что еще совсем недавно мы сами были такими же, как вы, школьниками, студентами, молодыми специалистами, очарованными чудесами далекого черного континента, мечтавшими прикоснуться к его традициям и культурам. Наша мечта сбылась, пусть сбудется и ваша. Мы разделили наше путешествие в Африку на несколько крупных глав, каждая из которых делится на множество коротких, удобных для прослушивания разделов. В главе «Природа» мы расскажем о природе, климате и животном мире континента. О том, например, что сахара вовсе не состоит из песка и что ближайший родственник слона по внешнему виду больше напоминает хомяка. О самых вкусных африканских блюдах и способах их приготовления мы тоже расскажем здесь, ведь именно в Африке люди здороваются словами «Ты уже ел сегодня?» Следом идут главы об истории народов и государств африканского континента. Перед нами пройдут парадом все 30 династий египетских фараонов, строители глиняных мечетей Дженне и каменных крепостей Занзибара. Мы узнаем об истории работорговли и европейского завоевания Африки, а затем углубимся в комичные и трагичные одновременно проблемы современной истории независимых государств континента. Политика и экономика – Науки для многих слегка скучноватые, но только не в Африке. Самое интересное о народах, языках, культурах и религиях Африки мы приберегли под конец. Здесь мы расскажем о четырех расовых типах и четырех языках предков жителей Африки об удивительных формах письменности, изобретенных африканскими народами, и попытаемся раскрыть тайны секретных и жестовых языков. Посмотрим, насколько нам это удастся. Поговорим о религии Вуду, современных африканских колдунах и ведьмах, а о тайных обществах Африки. Нас ждет увлекательный поход в мир африканской литературы, мифологии, искусства и музыки, и мы примерим на себя заколдованные африканские маски. И, конечно, мы не могли не придать нашей книге аромата настоящего путеводителя. Лучшие из нестандартных маршрутов по Африке неизвестные, а поэтому самые поразительные достопримечательности, избранные нами города и национальные парки, все это мы попытались уместить в последней главе, путешествия после знакомства с которой вам обещаем нестерпимо захочется немедленно приобрести авиабилет. Для удобства восприятия африканский континент обычно делят на крупные географические регионы, имеющие определенные общие черты исторического развития, климата и культуры населяющих их народов. В научной литературе таких регионов выделяется до двух десятков но мы будем оперировать лишь несколькими наиболее известными географическими понятиями. Легче всего их усвоить, представив себе карту Африки в виде головы самого крупного из ее жителей. Тогда Северная Африка объединит все, что лежит к северу от пустыни Сахара. Это голова слона примерно до уровня его глаз. Сюда входят страны Средиземноморского побережья, такие как Марокко, Алжир, Тунис, Ливия. Эти четыре страны еще называют арабским термином «магриб» – «закат», и Египет, а также Судан, лежащий к югу от Египта. Само слово «судан» вносит в африканистику некоторую путаницу, потому что исторически этот регион, по-арабски биляду Судани – «страна черных», охватывает огромную территорию к югу от Сахары, протянувшуюся от Атлантики до Красного моря. Чтобы отличить название региона от названия государства Судан, первые еще часто называют Великим Суданом. Благодаря огромному океану Сахары Северная Африка и географически, и исторически представляет собой особый регион – теснее связанный с Ближним Востоком, нежели с остальной частью континента. В науке и литературе закрепилась традиция, по которой Северную Африку принято изучать вместе с Арабским Востоком, в то время как Африку южнее Сахары изучают отдельно, называя тропической или субсахарской Африкой. Многие исследователи отмечали, что это разделение континента необоснованно потому что во все времена Сахара не только разделяла, но и связывала средиземноморские и тропические районы. Мы решили написать об Африке как о едином целом и стремимся показать не только различия, но и сходство между ее основными регионами. Западной Африкой мы будем называть «ухо нашего слона» огромную часть континента, омываемую водами Атлантического океана и его Гвинейского залива, а с севера, ограниченную Сахарой. Сюда входит множество больших и малых стран, объединяемых бассейнами великих африканских рек Нигера, Сенегала и Гамбии. В исторической литературе прибрежная часть Западной Африки называется Гвинеей. Это название приняли сразу три государства региона – Республика Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. Восточная Африка – это страны так называемого «африканского рога» – крупного полуострова, врезающегося подобно слоновьему бивню в Индийский океан, а также государства к югу от него, в том числе хорошо освоенные российскими туристами Кения и Танзания. Восточная Африка может похвастаться крупнейшими водоемами на континенте. Это Великие озера Виктория, Танганика, Альберт и другие. Все, что составляет хобот нашего географического слона, и есть Южная Африка, лежащая между двух океанов, к югу от экватора. Здесь находится одна из двух африканских стран с географическим названием ЮАР. Вторая из них, центральноафриканская республика, Цар, расположена в последнем из наших крупных регионов континента. На карте Центральная Африка обозначена добродушной улыбкой нашего слона. Помимо Цар, к этому региону, впрочем, относят лишь несколько стран современной Африки. Чад, Южный Судан и Конго. Государств с этим названием в Африке тоже два. Время от времени мы будем упоминать отдельные государства современной политической карты Африки. Думается, рад будет слушатель и цитатам из других источников, древних и современных, которыми мы густо приправили собственный текст. Эти яркие высказывания добавят нашему рассказу немного аромата древнегреческого папируса, арабского манускрипта и средневековой европейской хроники исследование которых и делает книгу об Африке самым интересным путешествием даже для такого взыскательного слушателя, как наша подруга Маша. В конце концов, как гласит мудрая пословица народа Акан, «Не следуй по тропинке, идя там, где ее нет, ты сам проложишь тропинку».